«Ну да, есть определенная проблема. Этим разумным придется заплатить фактически в два раза больше за одну и ту же партию лекарства. Ну а что тут поделаешь? Если есть угроза заболеть, то можно пойти на многое, чтобы спасти свою жизнь. Кстати, сам факт того, что я собирался ехать в ближайший город, который и был тем самым городом Самбар, купившим эти лекарства, рассмешил карлика до икоты». «Ведь, как оказалось, теперь это был именно мой товар, по всем законам свободных городов, и никто не может мне ничего предъявить, я могу загнуть за него любую цену, и даже если я подниму ее где-то в половину дороже, то никто не скажет мне ни слова, мне заплатят за этот товар, сколько я запрошу, и именно по той причине, что тогда им не надо будет тратиться на его доставку, а доставка может обойтись куда дороже». Я уже убедился в том, что торговец, который перепродавал подобное лекарство, оказался достаточно нечистым на руку, так как он сам сделал все, чтобы его товар просто не доехал до покупателя. Придется принимать меры. И, конечно, кто-нибудь тут же может заявить о том, что мне это все совершенно ни к чему, так как это проблема местных жителей. В том, что они нашли нормального продавца. Ну да, можно и так сказать. Но давайте будем честными. Что бы вы сами делали, будь именно вы на месте того самого продавца, который передал информацию рейдерам про столь редкий груз, и вдруг вы узнаете о том, что рейдеры уничтожены, а груз доставлен до адресата, каким-то одним разумным, который вроде бы перебил рейдеров, или, возможно, даже кого-то из них вежливо и нежно попросил поделиться информацией. Скажете, что не знаете? А давайте подумаем. Любая информация, которая может выйти из отряда рейдеров и очернить его имя, смертельно опасна для такого индивидуума. И он наверняка постарается принять меры, чтобы от меня избавиться. В этом случае развития событий у меня остается два варианта. Либо постоянно скрываться, пытаясь его как-нибудь запугать или шантажировать, либо все-таки постараться ударить первым. Я почему-то склоняюсь именно ко второму варианту. «Начнем хотя бы с того, что пока я буду с ним торговаться, этот разумный может переиграть ситуацию в свою пользу. Например, он обвинит меня в сотрудничестве с рейдерами, а потом еще и подставит, банально ликвидировав на законных условиях. Пока же я буду у всех на слуху, после ликвидации опасных рейдеров. У меня есть шанс выдать эту информацию на гора». Узнав об этом, он сразу же запаникует и попытается скрыться – Ведь он не знает того, что у меня еще есть в руках против него. А значит, придется действовать. Если я передам именно покупателю, явно рассерженному всеми этими проблемами, информацию о том, кто на самом деле продал рейдерам данные про караван, то боюсь, что у такого горе-торговца будут большие проблемы. Все только из-за того, что он не только свой товар дважды продать собирался, ну, первый раз он сам это сделал, а второй раз рейдеры. Так он еще и подставил торговцев, которые доставляли его груз в своем караване до адресата. И тут возникает очень интересная дилемма. Кто вернет торговцам потерянные грузы и оборудование? Я уже молчу про всех погибших. Тут ему так легко не отделаться. Судя по рассказам этого умника, некоторые торговцы с большим удовольствием разместят заказ на голову этого индивидуума у гильдии охотников за головами. «Ну как, гильдия? Она как бы есть, но ее вроде как бы и нет. Есть десятки охотников, которые просто занимаются законным убийством провинившихся перед местным законом разумных. Ну а что тут поделаешь? Всегда есть люди или различные разумные, которым доставляют удовольствие убивать. И у них на этой планете есть два варианта развития событий. Вернее, три». Но третий, как так называемый, сдерживающий фактор воспитательного процесса, я просто отметаю. Представим себе, что этот разумный пошел на поводу у своих темных желаний. Ему нравится убивать, проливать чужую кровь, пытать. Так куда он пойдет? В ту же стражу или охрану караванов? Ну, это тоже не показатель. Там не особо получится дать волю своей кровожадности. У него действительно есть только два варианта. Либо пойти в те же рейдеры и стать преступником и изгоем, за которым будут охотиться, либо пойти в охотники за головами. И уже на законных основаниях с разрешения местных властей охотиться за разумными, убивать их, пытать, как я. Вот, например, я был вынужден побеседовать по душам с этим карликом. И ты спокойный, люди тебя хвалят. «Да, у тебя вроде бы есть так называемая темная порыва души, но при этом ты приносишь местным жителям определенную пользу». «Интересно, а что они все будут делать, когда эти самые охотники за головами просто станут теми самыми рейдерами? Ну, например, сами банально перебьют рейдеров, и некому будет выступать в качестве своеобразной добычи для них?» Вполне закономерно задумался я, когда пытался у очередной винтовки при помощи кончика лезвия ножа открутить винт, удерживающий ствольную коробку. Было неудобно. И я перебрал несколько ножей, прежде чем нач... шел подходящее. Так что у меня было чем заняться. Ножей тут вообще было большое множество. Даже целые сабли были, которые я также пересмотрел. Но ничего качественного и ценного так и не обнаружил. Некоторые из сабель, которые с собой таскали рейдеры... Я, правда, так и не понял, зачем. Были настолько зазубренными, что походили на пилу. Возможно, кто-нибудь намекнул бы мне на то, что это такой клинок, якобы на земле тоже когда-то изготавливали нечто подобное. Ну да, спорить не буду. Однако тут я прекрасно видел, что это именно зазубрины, нанесенные под разными углами и с разной силой. Скорее всего, это был просто клинок, который долго использовали. Но совершенно за ним не ухаживали. Я еще был удивлен тому, что он банально не переломился в некоторых местах. Но все эти куски металла, которые более или менее были похожи на оружие, так уж и быть, я запихнул в грузовик. Место там еще было. Их тоже можно будет продать или же как-нибудь использовать. А все остальное я решил свалить в одну большую кучу. Ведь мне было нужно еще и похоронить всех этих несчастных. Если с теми, кто был в караване, я банально не знал, что мне нужно делать, да и нечем было поспособствовать сжиганию их тел, то здесь все было куда проще. У данных индивидуумов были достаточные запасы масла, которое можно было использовать для сожжения этих тел. К тому же еще немного дров мне удалось найти, так что костер все равно получится. Сюда же я вынес и тело их лидера. Ну а что? Они все-таки его защищали, когда все погибли. Так что пусть и в этом последнем путешествии будут вместе. Только без голов. Всего лишь по той простой причине, что здесь было так принято. Если бы не это, то я бы постарался бы подобного просто избежать. Но в этом мире после убийства рейдеров собиратель трофеев использовал острый нож или меч для отрезания головы убитого. Этот момент требовал силы и решимости» ибо этот жуткий ритуал не допускал никаких колебаний. Собрав головы убитых, если их было несколько, участник возвращался в базу с трофеями, демонстрируя их. Если он был охотником за головами, то представителем властей. Если рейдером, то другим членом банды. Рейдеры часто прикрепляли такие трофеи к своим машинам или носили на поясе, как своеобразный кушак в знак своего статуса и результативности как убийцы. Если же ты был охотником за головами, чтобы получить награду за такой трофей, необходимо было предоставить доказательства: пробу ДНК из мозговой ткани и сами головы рейдеров. Это служило как подтверждение участия в боевых действиях и ликвидации цели. Так что вся эта процедура сбора трофеев была не только сплошной рутиной и морокой – но и психологически сложной, требующей от участника преодоления моральных барьеров и погружения в атмосферу насилия, что мне все же удалось провернуть без особых приступов рвоты, так как нужно было не только обшарить эти обезглавленные тела от всего более-менее ценного, включая сюда различные кольца и серьги, но и провести своеобразную регистрацию и сортировку самих голов и проб ДНК, чтобы ничего не перепутать. На тот случай, если вдруг возникнут подозрения о том, что чья-то голова не соответствует выполненному заказу. А после всего этого наступило время своеобразных похорон всех этих разумных существ, чьи тела были связаны в одну огромную кучу на площади. Я стоял там, глядя на этот мрачный пейзаж, полный обломков и искореженных деталей оружия. Все это напоминало мне о битве, которая разразилась несколько дней назад». Мой разум преисполнился смешанных чувств, грусти и одновременно облегчения. Грусть охватывала меня при виде того, как множество жизней было уничтожено буквально за один день в нашем противостоянии. Но в то же время я чувствовал некоторое облегчение от того, что эта кровопролитная схватка подошла к концу. И мир снова сможет начать заживлять свои раны». А в этом заброшенном городе теперь ничто не будет мешать пустыне забирать то, что разумное уже давно сами отдали ей – территорию. Масло и дрова, которые я добавил в эту кучу, были способом ускорить сам процесс своеобразной кремации. И не более того, так как никакой хорошей или хотя бы положительной памяти и уважения к погибшим я банально не испытывал. И не надо мне сейчас говорить о том, что любой разумный заслуживает на второй шанс. С этим я спорить не буду. Но в этой группе разумных были только закоренелые бандиты. Других себе банду этот коротышка просто не брал. Я медленно разжег огонь и спокойно смотрел на то, как пламя окутывает тела рейдеров и обломки их оружия. Огонь позволил мне попрощаться с этими разумными существами и отправлять их души в последний путь. Пламя разгоралось все сильнее, и я не мог отвести глаз от этого зрелища. Огонь символизировал очищение и возрождение. Он уничтожал все, что было негативным и больным, и создавал пространство для нового начала. Я надеялся, что с этими огненными похоронами наше с ним общее прошлое останется позади. И когда они, возможно, все же возродятся, мы сможем двигаться вперед, строить новые отношения и даже мир. Пока огонь пожирал тела и обломки, я задумался о том, как избежать подобных кровопролитий в будущем. Мы должны учиться из наших ошибок, стремиться к миру и сотрудничеству, а не к разрушению и войне. Эта битва была напоминанием о том, что разумные существа не могут жить в постоянной вражде друг с другом. Но если такие существа, именуемые разумными, все же опускаются до такой низости, как банальный грабеж и убийство, то они заведомо должны понимать, что их ждет. Просто уничтожение. Как раковые опухоли нельзя оставаться в организме разумных, так и таким существам никогда не стоит давать второй шанс. Если они уже один раз сделали свой выбор, то всегда могут его повторить, просто убедившись в том, что их могут простить, даже не глядя на всю тяжесть их преступлений. Пламя на центральной площади взвилось ввысь, освещая мрачное небо пустыни. Городок, дремавший в тишине, ожил под сверкающим светом огня, который высветил пустые улицы, словно воплощая яркий акт воздаяния за вторжение песчаных рейдеров. И теперь, стоя в самом центре этого зловещего театра, я спокойно и даже отрешенно следил за каждым сполохом пламени. Головы рейдеров, тщательно собранные в мобильный холодильник, казались теперь жутким напоминанием в темноте кузова грузовой машины, издали напоминавший своеобразный камаз, создавая жуткую картину воздаяния. Когда огонь постепенно начал угасать, я ощутил своеобразное облегчение в своей душе. Я знал, что эти огненные похороны были не только прощанием с погибшими, но и символом нового начала. «Мы должны помнить о прошлом, но не оставаться в нем узниками». Впереди нас ждет много работы по восстановлению и созданию лучшего мира. Смотря на горящие угли, я обещал себе, что будут делать все возможное, чтобы бороться с такими разумными, так как понимал, что, встав на такую стезю, нельзя с нее банально сойти. И если в этом мире подобное встречается повсеместно, то мне остается только жить с этим. Но даже жить можно по-разному. Просто смириться и позволять таким разумным тебя грабить — Пытать, а потом и безнаказанно убить, или же начать наносить удары первым. В этом случае подобное разумное, которое рассчитывает тебя использовать для собственного обогащения, десять раз подумают, прежде чем рискнуть с тобой связаться. И я почему-то был склонен выбирать именно второй путь. Так что эти огненные похороны стали для меня не только концом одной главы, но и началом нового пути» пути к миру и гармонии в моей собственной душе. А вот что именно будет твориться в чужих душах, меня уже никак не касается. Я не исповедник и не тибетский монах, чтобы всех прощать. Весьма осторожно и задумчиво, стоя возле погребального костра, я созерцал пламя, отдавая дань ушедшим. Ритуал завершился, когда последний язык пламени поглотил последний след тела убитого рейдера. Так закончилась эта одинокая подготовка погребального костра. Весь процесс напоминал мрачное танго между светом луны и бушующим пламенем. Центральная площадь, некогда заполненная огонь и криками, теперь снова погружалась в тишину. Огонь затухал, оставляя после себя лишь пепелище. Этот заброшенный городок, избежавший таким образом темной участи... Продолжал свою ночную дремоту, но теперь уже свободный от теней, которые могли бы возвести в нем рассадник хищных тварей. Как символ владычества и контроля над темной стихией, огонь вздымался вверх, увлекая с собой последние частицы искрящихся углей и дыма. И все то, что теперь оставалось как кровавое напоминание О охозяйничавшей здесь ранее банди рейдеров, это были их головы. Но скоро их не будет, так как после опознания всех убитых они будут также кремированы. Я остался стоять возле костра, пока он полностью не угас, как властелин этого пламени, и в моих глазах отражался отблеск огня, словно желая, чтобы древнее пророчество сбылось в этой чудовищной игре света и тени. Вокруг меня пока что расползались трофейные машины этой банды рейдеров но их силуэты сливались с окружающей темнотой, и лишь контуры трофейных голов, которые можно было бы разглядеть в прозрачных стенках мобильного холодильника, казались явным напоминанием бренности бытия в этом светлом тумане наступающего дня. Вскоре огонь затих, оставив после себя лишь оскаленные угли и запах гари. Только тогда я отвернулся от пепелища и внимательно осмотрелся по сторонам. Теперь этот городок, которым когда-то не так давно нашла свое пристанище эта банда, снова был пуст. Но это была фактически исцеляющая пустота. Вся эта территория словно вздохнула с облегчением, избавившись от угрозы подобного рода. Центральная площадь стала заново замирать в тишине, и только шепот ветра в песчаных дюнах напоминало о невидимых духах пустыни. Под розовыми лучами наступающего рассвета этот заброшенный городок, спасенный от дикой природы рейдеров, снова казался мертвым в ожидании следующего рассвета жизни, которая может быть более ценной в этом мире, чем все то, что сюда принесли рейдеры. Раз за разом проливая здесь кровь несчастных, которые попадали к ним в руки, что явно ожидало бы и меня. Ведь, как признался мне вожак этой банды перед своей смертью, Его очень заинтересовал мой спидер, который позволял бы ему стать более эффективным в этом мире. А он хотел стать более эффективным как преступник, как убийца, как вор. Так что тут никаких других вариантов просто не оставалось. И я, убедившись уже полностью в том, что наконец-то закончил свои дела в этом месте, решил направиться дальше. В тот самый город Самбар, куда и шел тот самый последний караван, перехваченные рейдерами. К тому же там до сих пор ждут груз лекарства, что само по себе меня заставило задуматься. Дело в том, что он представлял из себя всего лишь пару небольших ящиков, что для города было слишком мало. Но каменная тень заявил мне о том, что эта партия лекарства предназначалась именно для руководства города. Про простых жителей там никто не думал. «Ну да, все прямо как и у нас на земле». Я сам прекрасно помню, как наш мэр, для того, чтобы хоть как-то нивелировать факт того, что дороги в городе были в ужасном состоянии, приказал закупить для служащих его управления десяток внедорожников. Хотя за те же деньги можно было бы во всем городе привести в порядок дороги, чтобы никто не страдал. Но зачем ему об этом думать? Для них все те, кто не имеет возможности купить себе такой же внедорожник, всего лишь мусор... Вот и здесь все было точно так же. Кто мог, постарался закупить себе лекарства. А кто не может, бог тому судья. Просто прекрасно. Именно поэтому я один ящик немного опустошил, забрав из него половину лекарств. Эти ящики представляли из себя те самые мобильные холодильники. Так что мне было, куда эти ампулы спрятать. Как раз в один из таких мобильных холодильников охотников за головами, похожий на термос. Мало ли... «Вдруг это лекарство и мне пригодится?» В наборе шел и инъектор, как маленький пистолет, только заряжаемый капсулами с лекарством. «В крайнем случае я скажу, что эти лекарства так и обнаружил. Ведь каменная тень тоже подумывал над тем, чтобы один ящик оставить для своих клевретов. Так что все объяснимо. Часть лекарства рейдеры потратили на себя. А кто не верит, пусть отправляется и проверяет». После всего этого я снова перепроверил те самые маяки, которые позволяли машинам рейдеров ехать за моим спидером в автоматическом режиме, и, наконец-то, направился дальше, покинув это заброшенное место. Возможно, в поисках каких-нибудь ценностей или тайников сюда вскоре кто-то да и заявится, все может быть. Я же никому этого не запрещаю. Что мог, я сам забрал, но я не мог быть уверен, что каменная тень четко контролировать своих товарищей по банде. Может быть, кто-то все же и сделал где-то в заброшенных домах для себя тайник. Все то, что было в их основном логове, я нашел и опустошил. Надо сказать, что там было достаточно много различных ценностей, с которыми мне придется разбираться в более спокойной обстановке. И там были не только деньги, часть из которых я тут же пересыпал свои кошельки на поясе, рассортировав по номиналу. Было и оружие, и даже броня. Все это я потом более тщательно рассмотрю и решу, что буду продавать, а что оставлю для себя. Сейчас же я снова направился в путешествие по территории пустоши, которая уже мало напоминала мне ту самую кроваво-красную пустыню, к которой я так привык. И это мне все же давало надежду. Надежду на то, что где-то в этом мире все же есть нормальная жизнь». Мой спидер, деловито слегка посвистывая своими двигателями, медленно плыл вперед, а вслед за ним также целеустремленно пылили три грузовика рейдеров, набитые моими трофеями. Мне приходилось сдерживать свое желание ускориться, так как спидер мог передвигаться гораздо быстрее, чем эти грузовики, а их маяк действовал только на расстоянии пяти километров, и если я отдалюсь от них на большую дистанцию то они просто остановятся, так что спешить мне было просто нельзя, что немного меня все же раздражало. Но было тем самым фактором, который приходилось учитывать. Пустынная местность тянулась бескрайней однообразной картиной во все стороны, словно океан золотистого песка, далеко на горизонте сливаясь с ярким сиянием горячего солнца. Дорога была прямой лентой, затерянной в этой бесплодной пустыне – Отдаленные силуэты гор мерцали на горизонте, создавая иллюзию того, что каждый километр приближает меня к чему-то неизведанному. Ну, прямо романтика какая-то получается, если не вспоминать о том, что именно привело меня сюда. Три массивных грузовика, словно колоссальные непоколебимые монстры, двигались по этой дороге в стройном конвое. Их довольно большие и широкие колеса деловито проходили своим рифленым рисунком по песчаному покрытию, оставляя за собой следы, которые достаточно быстро мог бы затереть ветер. Но ветра не было, и этот след теперь мог протянуться на достаточно большую дистанцию, банально указав тем, кто может заинтересоваться появлением на этой дороге, откуда-то со стороны машин, куда и, главное, откуда именно мы выехали». Автопилоты надежно управляли тяжелыми машинами, освобождая меня от переживания за доставку всех этих грузов до нужного мне места, что позволяло сосредоточиться на монотонности бескрайних просторов и впасть фактически в состояние полутранса, что позволяло мне вспомнить все произошедшее на базе рейдеров в подробностях и снова постараться, отрешившись от кровавых подробностей, проработать то сражение, и заранее учесть все потенциальные ошибки, которые могли бы привести меня к гибели. Воздух был буквально насыщен запахом жареного песка и жаркого металла. Только слабый ветерок, который даже не мог поднять песчаную взвесь, чтобы замести наши следы, нес с собой легкую пыль, создавая атмосферу загадочности и опасности. Звуки моторов грузовиков становились фоном для этой пустоты. Но в то же время они были своего рода моими компаньонами в бескрайнем молчании. С каждым пройденным километром город Самбар, к которому направлялся мой своеобразный небольшой караван, казался все ближе. Этот оазис в сердце бескрайней пустыни манил своими тайнами и возможностями. Автопилоты продолжали верно вести машины, словно невидимые навигаторы в бескрайних просторах Дикого Запада. В первый день, что нам пришлось таким своеобразным образом ехать, я прокладывал свой путь через бескрайние песчаные дюны, медленно поднимаясь и опускаясь на гладкой дороге, покрытой мелким слоем пыли. Даже все те годы, которые ей никто не пользовался из-за того, что город, откуда я выехал, уже был заброшен, никак не отразились на ней. Наслоение песка просто сдувало ветром а слегка покатая поверхность позволяла не переживать о том, что пустыня поглотит ее. Солнце пекло своими жаркими лучами, создавая мерцающие воздушные вихри. Время от времени грузовики проносились мимо высоких каменных формаций, словно странных скульптур, высеченных природой. Так прошел наш первый день пути, после чего я решил все же остановиться на ночевку достаточно уютно устроившись в кабине одного из грузовиков-рейдеров, где имелась своеобразная зона отдыха на подобный случай. Запасы пищи и воды я пополнил в логове рейдеров, что позволило мне больше не переживать о таких вещах. Так что, быстро перекусив на сон грядущий, я лег отдыхать. Тем более, что поблизости я просто не ощущал никакой опасности. Но даже так мой сон был достаточно тревожным. По сути, не сон. Но все же мне удалось немного отдохнуть, а полноценный отдых я надеялся получить по приезду в город. Второй день принес некоторую перемену в пейзаже. Песчаные дюны уступили место грубым каменным формациям и бесплодным равнинам. Дорога начала вести сквозь узкие каньоны, создавая ощущение, будто водитель грузовика управляет металлическим колоссом в ущельях времени. На этапе пути к ночи... Свет отражался от редких, но достаточно высоких скал, бросая сверкающие тени на трассу. Ночь в этом забытом временем месте была полна таинственности, и я лежал в кабине машины, глядя на звездное небо, задумываясь о том, что ждет меня в городе Самбар, который медленно приближался на горизонте. С каждым километром, пройденным за эти два дня, моя своеобразная экспедиция по этому дикому западу становилось все более невероятной и захватывающей. В трех массивных грузовиках, как передвижной армии, находилось настоящее сокровище — трофеи из рейдеров. Грузовики были нагружены до краев разнообразными предметами в виде моей законной добычи, которые могли привлечь внимание любого искателя приключений в этой местности. Первый грузовик под стойким навесом своего кузова перевозил различное оружие и его детали — Которую я собрал и которая явно претерпела много битв на его борту находились даже какие то старинные винтовки с изысканными резными рукоятками ржавые пистолеты каждый со своей историей о которой могли рассказать только уже упокоившиеся рейдеры среди них были также тщательно завернутые в пленку исключительные экземпляры Редкие, достаточно опасные автоматические модели, созданные в этой атмосфере беззакония этого мира. Рейдеры, кажется, использовали какой-то особый металл в качестве материала для затворных рам пистолетов, что заранее повышало их стоимость. Так как этот металл обеспечивал неплохую прочность и легкость, делая такое оружие устойчивым и удобным для носки и использования в условиях пустыни один из пистолетов, которым ранее пользовался сам Каменная тень, имел уникальный газовый подавитель, спроектированный для минимизации отдачи и звука выстрелов. Это позволяло рейдеру атаковать с теневой скрытой позиции, сохраняя элемент своеобразного, но при этом весьма смертельного сюрприза. Также стоило отметить еще и тот факт, что рейдеры обнаружили путь к уменьшению веса оружия, используя композитные материалы для создания прикладов. Это не только снижало общую нагрузку и усталость стрелка, но и обеспечивало прочность в условиях интенсивных перестрелок и агрессивной среды, где им чаще всего приходилось находиться. На одной из винтовок был улучшенный спусковой механизм, обеспечивающий более точное и плавное нажатие на курок. Это придавало стрелку дополнительный контроль в критических моментах. Ко всему прочему, я понял тот факт, что рейдеры явно экспериментировали с усиленными стволами, предназначенными для повышения точности на дальних дистанциях. Эти стволы имели уникальное рифление по своей поверхности, улучшающее теплоотдачу и делая более стабильной траекторию полета пули. В еще одной из винтовок была применена весьма необычная система затвора, позволяющая регулировать скорость отката в зависимости от типа патрона. Это повышало надежность оружия и его применимость в различных условиях. Эти детали, которые я обнаружил во время осмотра всех этих трофеев, напрямую доказывали, что рейдеры, несмотря на свою показную дикость, были технически подкованными и находчивыми в области модификации и улучшения огнестрельного оружия. Что я также собирался применить для своих целей. И все эти модификации были заранее мной отложены в отдельные ящики, которые на продажу пойдут только в самом крайнем случае, так как подобное оружие могло бы пригодиться и мне самому. Здесь же путешествовал и тот самый мобильный холодильник, что содержал в себе голову и ДНК-пробы убитых мной рейдеров. И все только для того, чтобы я мог не только спокойно обеспечить себе начальное существование в этом мире, Но и для того, чтобы ни у кого даже и мысли не возникло попробовать как-то под прикрытием местных законов отжать часть моей добычи. А то и все. Ведь тогда без таких весьма веских доказательств было бы достаточно просто заявить о том, что я всего лишь один из тех самых рейдеров, что и украли все эти ценности и товары. А мне не хотелось бы отвечать за чужие преступления. Здесь же ехало еще и несколько небольших ящиков, в которой я свалил не только некоторые ценные личные вещи и украшения, но и деньги, которые я просто еще не успел перечитать. В кузове второго грузовика сейчас были сложены доспехи и различная амуниция. Яркие краски различных фракций рейдеров теперь образовывали мозаичные узоры на металлических поверхностях. От перчаток, украшенных резьбой, до массивных пластин, обтягивающих корпус, каждый доспех рассказывал свою историю – Историю сражений, побед и поражений. Тут можно было найти самые разные образцы защитного снаряжения, от практически древних но достаточно новых, что также давало мне надежду на возможность их продать. Тут же я вез и самый ценный груз, что успели захватить рейдеры, но продать перекупщикам краденого им все это так и не удалось». Весь кузов третьего грузовика был забит такими же товарами, только уже меньшей ценности. Например, тут можно было найти с десяток рулонов специальной ткани, которая позволяла шить легкую и при этом приспособленную для пустыни одежду, которая хорошо поддерживает теплообмен. Также было несколько ящиков с каким-то пойлом, явно не дешевым, так как им интересовался сам каменная тень. А он, как я выяснил, был достаточно подкован в таких вопросах. Имелось несколько ковров, какое-то оборудование для магазина и достаточно большой набор для станции водоснабжения города. В данной местности это был очень дорогой груз, хотя и тяжелый. Видимо, рейдеры банально ждали, когда в Самбаре возникнет кризис с водоснабжением, чтобы как можно дороже перепродать это оборудование. Ну что же... «С учетом того, что такое оборудование обычно закупают не впрок, а уже по причине надобности, можно понять, что я тоже могу неплохо на этом подзаработать, а мне так будет даже удобнее. Различную мелочь, что была просто ссыпана в десяток ящиков, я даже считать не стал. Все это можно будет продать, если возникнет такая нужда». Этот трофейный груз создавал внушительное впечатление – Словно маленький музей Дикого Запада на колесах. Впереди уже виднелся тот самый город Самбар, И я знал, что эта добыча принесет с собой мне не только заработок, но и интересные встречи, а, возможно, и новые приключения в этом загадочном уголке необъятной пустыни. Надо, наверное, сразу сказать о том, что приблизившийся ко мне разумный, когда я все же доехал до ворот города и остановился на расстоянии не менее сотни метров от ворот, где заметил два подозрительных холмика, который был типичным троллом, был одет в достаточно неплохую технологичную броню. По сравнению с ним, те своеобразные доспехи, которые имелись у рейдеров, немного проигрывали. Однако, обратив пристальное внимание на то, что происходило за его спиной, у ворот города, где толпилась охрана, Я быстро понял, что данный индивидуум, скорее всего, является своеобразным прообразом элитного бойца, который сам по себе может быть достаточно опасен. К тому же у него под рукой имелась неплохая, хотя и немного укороченная автоматическая винтовка. Я нечто подобное нашел среди тех самых обломков, которые валялись целой горой в логове рейдеров. Только вот, как я уже сказал, там это оружие было потрепанным и поврежденным. «Хотя у меня было желание его немного переработать и, возможно, даже восстановить при помощи имеющихся у меня в запасе деталей и запасных модулей от различных видов оружия, что я набрал их в той самой куче. Все эти запасные модули и механизмы были в сравнительно неплохом состоянии, что давало стойкую надежду на их последующее использование в моих целях. Но это все будет немного позже». У этого оружия была одна достаточно серьезная слабость. Его затвор запирался перекосом, и в данном случае меня подобное не устраивало, ведь такой затвор в любой момент может заклинить при подаче патрона. И в этой ситуации, когда во время боя тебе нужно будет именно активно действующее оружие, ты потратишь достаточно много времени на попытку вытащить закушенный затвором патрон а это время, которое может стать смертельным приговором, может случиться что угодно. Однако замечу сразу. Этот разумный действовал довольно уверенно. Скорее всего, мне заранее стоит учитывать тот факт, что он является опытным бойцом. Все остальные разумные за его спиной не вызывали у меня такого ощущения. Хотя, как только он поправил свое оружие, до этого времени столпившиеся возле ворот разумные – Снаряженные кто во что только был гораст, тут же разбежались в разные стороны, и в видимых с этого места бойницах замельтешили стволы их винтовок. Ну, что тут можно было сказать? Судя по всему, эти разумные сейчас ждут с моей стороны какого-то весьма опасного сюрприза. Может быть. Я для них сейчас величина неизвестная, так что ожидать от меня они могут буквально чего угодно. Тем более, что появление одиночки в данной местности, скорее всего, было чем-то из разряда детских сказок. Что и подтвердил первый же заданный этим самым троллом вопрос. «А ты что, один прибыл?» — прозвучал вполне ожидаемый мной вопрос со стороны этого тролла, который слегка удивленно осмотрел сначала мой спидер, в котором я все так же сидел, а потом и приблизившиеся сзади и также замершие неподвижно грузовики — — Вообще-то здесь так не бывает, если тебя не предупредили об этом. Тут поодиночке никто не ездит, это слишком опасно. У нас тут недавно караван пропал. Так что я бы на твоем месте сейчас постарался бы найти объяснение тому, что вообще тут происходит. — Вам нужно объяснение? — показательно задумчиво усмехнулся я в ответ на вполне закономерный вопрос со стороны этого индивидуума. Я шел как раз по следам того каравана и нашел кое-кого. Не хотите ли посмотреть? Кажется, это была банда каменной тени. Могу продемонстрировать результаты нашей встречи. Думаю, что вам они понравятся. Как я и думал, когда этот разумно увидел тот самый мобильный холодильник с моими специфическими трофеями, то даже на мгновение побледнел. После чего принялся меня очень пристально рассматривать. Несмотря на то, что у меня на лицо была накинута та самая кислородная маска, а балахон скрывал общие черты тела, он, видимо, что-то понял. Да и кожа змеи, которую я использовал для собственного костюма, уже сама по себе заставляла задуматься. «Так ты охотник!» Теперь уже он задумчиво покачал головой, снова посмотрев сначала на спидера, потом и на грузовики. «Ну, тогда понятно». Я, конечно, как-то слышал, что кто-то взял заказ на голову этого ублюдка каменной тени. Однако мне было непонятно одно, как ты один с ними справился. Судя по количеству голов и проб ДНК, банда была достаточно крупная. Как именно я с ними справился, это уже мое личное дело. Слегка равнодушно пожал я плечами, сразу же заметив то, как в глазах этого разумного... Промелькнула легкая вспышка недовольства отсутствием откровенности с моей стороны. «Тут главное, что результат лицо. Вот они. И все. И поэтому я имею возможность получить и награду. Кто из них и за что там разыскивался, я и знать-то не знаю. Подвернулись под руку, и я сделал свое дело. Кстати, я могу указать на то самое место, где остатки вашего потерянного каравана находятся». Там тела погибших караванщиков нужно захоронить. Я пока что закрыл их кузов одного из грузовиков, который был более-менее защищенным, чтобы их местные твари не растащили. Можете послать туда похоронную команду, если у вас такие имеются. А мне хотелось бы узнать сейчас другое. Меня вообще в город пустят? Или мне дальше ехать? Тут в грузовиках есть остатки тех товаров, которые я забрал у этих ублюдков если вы говорите, что тот караван, который был уничтожен, шел именно к вам, то вполне может быть и такое, что там есть грузы интересные для вас. Вроде бы какое-то лекарство, которое сюда так и не довезли. Однако, скажу сразу, далось мне это все нелегко. Честно говоря, надо было видеть лицо этого индивидуума. Сначала он буквально расцвел, когда услышал о том, что груз лекарства все же был доставлен. А вот потом, когда я сказал о том, что потратил на него определенные силы и, возможно, даже ресурсы, его настроение резко ухудшилось. Возможно, он ранее почему-то подумал, что я по какой-то глупости решил заняться благотворительностью. Ну уж нет. К тому же я уже знал главное от того самого карлика, которого допрашивал, и чья голова сейчас украшала всю эту весьма жуткую коллекцию моих трофеев. Дело в том, что как таковой эпидемии в городе не было. Но представители, так сказать, богатой диаспоры этого города решили подстраховаться и заказали себе эту вакцину. И она предназначалась полностью именно для настоящих хозяев города, а никак не для обычных жителей. Так что уже только из-за этого я не собирался продешевить на этом деле. Так как все это не было нужным простым жителям, Как я уже отметил, здесь не назревала никакая катастрофа, связанная с эпидемией. Просто местные богачи решили подстраховаться и заказали для себя дорогое лекарство, которое, возможно, впоследствии начали бы сами втридорого продавать. Ну, просто прекрасно. Я что, против, что ли? Каждый зарабатывает как может. Они зарабатывают так тайком и завозя к себе дорогущее лекарство. А я зарабатываю таким образом. К тому же я никого не заставляю выкупать у меня это лекарство именно сейчас и именно по моим ценам. Им никто не мешает снова заказать у того же самого продавца такой груз. Кстати, думаю, что вам будет интересно то, что я узнал от некоторых рейдеров по поводу именно этого каравана. Вспомнив о том, что я собирался подстраховаться от потенциальной угрозы со стороны того самого торговца... Я принялся аккуратно рассказывать этому Тролу о том, кто на самом деле слил информацию главарю рейдеров по поводу основного и самого дорогого груза каравана, не говоря уже о составе каравана и его охраны. Ведь только тот разумный, который отправлял в этом караване груз, мог точно знать все эти нюансы. Посторонним они бы не стали их раскрывать. А вот тому, кто сам участвует в этой поездочке, хотя бы финансово, Они были просто обязаны рассказать о том, какие силы у них вообще имеются, и на что могут рассчитывать в случае непосредственного нападения рейдеров. Такая новость заставила Тролла еще больше нахмуриться. Эта информация сама по себе стоит очень дорого. Тяжело вздохнул он, медленно покачал головой. «Если все подтвердится, то ты получишь вознаграждение. А этого ублюдка показательно накажут». «Придумал тоже». «Нам товар продает, и сам же его рейдерам сдает!» «И ведь продал все за стопроцентную предоплату!» «Вот тварь!» «Ух ты! Так что же это у нас получается?» «Этот трол, скорее всего, и сам является кем-то из руководства охраны города. Ну, это было понятно по его эмоциям. Начнем с того, что он явно является одним из заказчиков этого своеобразного товара в виде лекарства». Слишком эмоционально он отреагировал на известие о том, что их всех банально обманули. К тому же и про стопроцентную предоплату вряд ли бы кто-то распространялся. Тем более в этом городе. Так как если бы местные жители даже случайно узнали бы о покупке такой вакцины, то заподозрили бы, что руководство города от них что-то скрывает. Тогда началась бы паника. И местные жители постарались бы покинуть столь опасное из-за возможной эпидемии место. Так что секретность их действия была вполне понятна и объяснима. «И что мы тут имеем в результате осмысления всех этих фактов?» Он точно был одним из тех, кто участвовал в покупке такого товара. «А раз это так, то он теперь будет кровно заинтересован в том, чтобы наказать преступника». «А что еще у тебя там имеется?» Кое-как успокоившись, Ролл внимательно посмотрел на грузовики в которых можно было видеть полные грузовые отсеки различных ящиков и хлама. Я смотрю, ты там неплохо так заправился. Да и грузовики, судя по меткам, на них были у рейдеров. Их оформить нужно будет на тебя, если ты ими пользоваться будешь. Если же нет, то у нас есть торговцы, которые выкупят у тебя такой товар. Да и на все остальное надо посмотреть. Что там еще имеется среди твоих трофеев? «Да что там может иметься особенного?» Задумчиво пожал я плечами, наконец-то выбравшись из спидера и оказавшись ниже данного индивидуума фактически на метр своего роста. Все то, что было только возможно, я постарался забрать. Ну, все то, что можно продать или перебрать. Оружие, какое у них было, защиту. Боевых дроидов, на мое счастье, у них не было. А то бы мне было бы куда сложнее с этими разумными бороться. А так... «Много чего имеется по мелочи, а также есть металл в виде различных порченных сабель и клинков, если нужно вам такое, конечно». И я продолжал перечислять трофеи, прекрасно видя явно нетерпение на лице этого индивидуума. Ведь он наверняка рассчитывал в первую очередь на то, что я проговорюсь о главном, о том, какие сокровища в виде тех же самых денежных средств я у них забрал. Однако об этом я разговаривать не стал» просто упомянув о том, что была частная и личная мелочь, которую я, вполне возможно, оставлю себе. И не более того. Так что эмоции этого разумного даже и читать было не нужно. Все было видно на его лице. Он явно скрипел зубами от злости. Еще бы. Ведь та самая банда, которую я упомянул, в данных землях считалась одной из самых эффективных и сильных. Не говоря уже о том, сколько на их счету было ограбленных караванов, и даже небольших поселений. А все это, как ни крутить а самые деньги. Так как если бы они все хранили именно в ресурсах, то я бы наверняка упомянул о том, что мне нужно еще несколько раз съездить в то самое место, чтобы как следует почистить их склады. Однако я сказал только о том, что забрал все, что только там было более-менее ценного. И уже только поэтому данный индивидуум понимал, что в этой ситуации речь должна идти о больших деньгах. «Ну, как больших. Для данной местности они точно большие». Вот только я в данном случае на его интерес никак не реагировал. Просто достаточно равнодушно проинформировал о том, что еще не все буду продавать. «Что-то из трофеев может мне и самому пригодиться при охоте на различных тварей». тварии. Это слово было глубокомысленным. «Особенно в данной ситуации» так как тварями можно было назвать кого угодно, начиная с песчаных монстров и хищников и заканчивая рейдерами. Я видел беспокойство на лице этого разумного. Но выбора у него просто не было. После всего случившегося он был просто обязан пустить меня в город. Как бы ему не хотелось бы сыграть на этом положении, я имею в виду на положение чужака, Но именно лекарства, оружие и броня, которые можно было бы попытаться у меня выкупить дешевле, чем у обычных продавцов, а также и три достаточно мощных и неплохо ухоженных грузовика, вынуждали его думать о том, что в этом случае может быть более выгодно. Видимо, все же убедившись в том, что я был полностью один и по своей сути не нес особой угрозы городу, кроме того, что я приволок за собой кучу различных грузов, среди которых можно было найти все, что угодно. Этот индивидуум просто махнул мне рукой. «Ты можешь въезжать в город. Сразу советую зарегистрироваться в городской управе. А грузовики с грузом, пока ты с ним определиться наверное, пока лучше поставить там же, на стоянке охраны». Тут же принялся показательно вслух размышлять этот разумный, явно рассчитывая на то, что сам с меня получит какую-нибудь выгоду. «Ведь...» По сути, если рассматривать эту ситуацию с точки зрения получения выгоды, то оставив свои грузовики на хранение возле городской управы, я фактически передам их введение этого индивидуума, который самостоятельно, в любое время суток, сможет все там обыскать и проверить, если я не предусмотрел такого нюанса заранее, и не постараюсь сразу же закрыть эти грузовики от подобных индивидуумов специальными замками – которых у рейдеров-карликов в запасе оказалось достаточно много. Ведь если грузовик будет закрыт таким своеобразным замком, то и вскрыть его кузов, чтобы от души пошариться в моих трофеях, у него просто не получится. Эти замки были довольно интересными, кодовыми. И тот самый код, который их закрывал, дублировался отпечатком пальца. Конечно, и эту защиту можно как-нибудь сломать. Но вот закрыть его так же обратно уже не получится» ведь отпечаток пальца, который накладывался на его сенсор, должен был принадлежать живому разумному. Там фиксировалось сердцебиение, на чем я и мог сыграть. Он сам мне предложил такую возможность, так как таких замков пока что на этих грузовиках просто не видел. Просто прекрасно. Однако даже тут есть нюанс. Ему придется ждать того самого момента, когда я ему позволю все же попробовать получить желаемое. Хотя я понимал, и то, что платить за такую парковку мне все равно придется, как и за въезд в город достаточно большого количества крупных транспортных средств. Замечу сразу. Мой спидер сам по себе привлек слишком много внимания у данных индивидуумов. Они буквально на слюне исходили, разглядывая его. И, в частности, я имею в виду не просто охранников, а и самого этого тролла, который сейчас деловито всем командовал. Ведь он приехал к воротам, как я четко видел, на своеобразном квадроцикле. Ну, здесь их называли байками. Удобная штука для патрулирования. Особенно с учетом его широких шин, байк был удобен в пустынной местности для тех самых охранников каких-либо караванов. Только им это не особо помогло в прошлый раз. Кстати, это был еще один факт, открыто говоривший о том, что представители этой банды имели связи среди торговцев. «Ведь, по сути, у них я не обнаружил этих самых байков. Все те байки, которые были у охраны каравана, они безбожно расстреляли. Били прямо в двигатели, что, по сути, обесценивало такой груз. Поэтому я ничего подобного и не притащил. Кто-нибудь сказал бы, что это глупо? Особенно с учетом деятельности рейдеров, так как им нужны были мобильные разведчики или те, кто будет контролировать ближайшую территорию». «Да, с этим я не спорю. Но давайте подумаем. А почему именно эта банда отказалась от таких мобильных групп, остановившись на грузовиках, позволявших перевозить крупную группировку рейдеров в нужное место фактически без проведения мобильной разведки? А вот тут эта загадка становится весьма специфическим ответом на сам вопрос об этой странности. Они точно и даже в чем-то прекрасно знали о том, что им, по сути, в этом вопросе никто мешать не будет. А значит, они прекрасно ориентировались в том, куда, когда и зачем могут передвигаться как караваны и их стражники, так и стражники из свободных городов, которые иногда позволяли себе патрулировать ближайшие территории. Им не было нужды использовать мобильную разведку. И уже только поэтому мне предстояло как следует задуматься – так как сам этот Карль ничего мне не рассказывал про наличие среди охраны этого города его агентов. Была пара торговцев, не совсем чистых на руку. Просто они скупали подешевле товар у подозрительных личностей. Так у меня теперь имелся на них компромат, само обнародование которого приведет к тому, что у этих индивидуумов тут же возникнут просто невероятно большие сложности. Для начала стоит отметить тот факт, что все их конкуренты воспользуются такой возможностью избавиться от потенциальных противников. А во-вторых, у одного из этих индивидуумов такое дело открыто касалось именно его семьи. Так что родня тоже молчать не будет. Именно поэтому можно было понять, что обнародование этой документации им просто невыгодно. Чем я и могу воспользоваться. Например, продав им все то, что мне будет выгодно – И вопросов лишних они мне задавать явно не будут, потому что лишние вопросы могут вызвать у меня своеобразную агрессию. Я понимаю, что этот самый тролл сейчас рассчитывал также наложить руку на подобную информацию, ведь он уже узнал об одном предателе. Но за него награду ему придется отдать мне, а вот остальных он хотел раскрутить сам. Однако я ничего подобного рассказывать не стал, а просто направился в сторону ворот города, Мне же нужно как-то проехать в этот город. Знаете, мне уже совсем немножко надоело ночевать под открытым небом. Да и выспаться в достаточно безопасном месте хотелось. Устал я сильно за последнее время. На воротах я увидел типичного орка, нескольких из которых обезглавил в том самом заброшенном городе. А вот Аширис, бывший у него напарником, меня заставил насторожиться». Ну, представители этого народа были слишком уж похожи на земных китайцев. Маленькие, худенькие, узкоглазые, желтолицые. При этом всем достаточно пронырливые и хитрые. Даже несмотря на присутствие своего начальника, именно этот оширец начал что-то бубнить о том, что просто обязан осмотреть мои машины. В ответ на это недвусмысленное высказывание я просто усмехнулся и заявил ему о том, что его командир уже все осмотрел. И если он не доверяет собственному командиру... Так что этому узкоглазому красавцу пришлось отступиться от своих планов. За проезд в город с меня запросили налог. С разумного — пять кредитов, за спидер — двадцать, за каждый из грузовиков — сорок. В результате всего этого я потратил сто сорок пять кредитов на проезд внутрь городских стен. Грузы меня не стали пытаться оценивать, так как я открыто заявил им о том, что сам его еще не оценил как следует. Поэтому немного позже мы с ними об этом обязательно поговорим, так как все будет зависеть от того, что я буду продавать, а что оставлю для себя лично. Но налоги мне с него заплатить все равно придется. С этим уж никак не поспоришь. Это факт. Зато, по крайней мере, в этот раз я наконец-то оказался в населенном пункте среди живых разумных хотя и видел, что то самое наречие, на котором я говорю, все же вызывает некоторую настороженность у местных, так как некоторые слова я произносил с другими интонациями, непривычными для них, что в чем-то им было даже незнакомо. Тем более, что я понимал главное. Они тут между собой постоянно общаются. И если бы раньше и появился кто-то с таким акцентом, то они явно бы знали о таких вещах. И поэтому мне сейчас приходилось тщательно подбирать слова, что выглядело со стороны довольно необычно, будто бы я какой-то весьма туговатый и не слишком сообразительный, разумный. Также мне не стоило сбрасывать со счетов явный интерес ко мне со стороны того самого Аширца. Честно говоря, я даже не знаю того, чего именно он мог там себе нафантазировать. Для меня значение имело только то, что его жадность могла сыграть мне на руку. «А что?» «Я уже даже примерно догадываюсь о том, кто может постараться хоть что-то у меня украсть». «Ну, что же?» «Мне так даже будет проще!» «Ведь несколько охранников даже додумались за моей спиной начать обсуждать, как проще было бы обмануть меня, просто вынудив продать свои трофеи буквально задешево». «Вот только с их стороны это был очень серьезный просчет. «Именно потому, что я все прекрасно слышал» и уже только поэтому не собирался играть в эти игры по их правилам. И если они хотят попробовать меня перехитрить, то пусть подумают лучше о том, что своим предвзятым отношением ко мне банально сыграли именно против себя. Ведь я, уже заведомо ориентируясь в том, что они намереваются сделать, заранее примерно понимаю и то, как именно мне нужно будет им противодействовать. «Сила действия равна силе противодействия», Закон физики. Но никто не помешает мне его использовать против этих разумных в наших экономических вопросах. Они же хотят попытаться меня обмануть на деньги. Ну, давайте попробуем. Они дадут мне за товар одну цену, а я подниму ее ровно в два раза и посмотрю на их реакцию. И Если они будут просто слегка удивлены, то значит можно цену поднять еще хотя бы на треть. Если же они будут просто шокированы, то значит, я угадал. И назвал реальную цену. Конечно, кто-нибудь может заявить мне о том, что в данном случае я могу сам потерять куда больше. Могу. И с этим не спорю. Но просто есть такой факт, про который они сами забывают. Никто не запрещает мне банально пройтись по их торговым точкам, прицениться к товару и выставить в себя соответствующие расценки. К тому же есть возможности того, что, все же играя в такую игру, я всегда в любой момент смогу снизить цену своего товара. Кто может диктовать мне такие условия? Никто. Не купят у меня здесь товар. Повезу все это в другой город. Денег у меня пока что хватает. Как я уже сказал, у каждого из рейдеров было что-нибудь в карманах. А также в общем складе я нашел достаточно много, практически два ящика тех самых монет сам этот карлик предпочитал деньги хранить в тех самых обезличенных банковских чипах, что уже само по себе меня изрядно насторожило, так как обезличенный банковский чип бесполезен без считывателя, а считыватели действуют там, где есть полноценная беспроводная сеть, вроде интернета. Ну, это я так логически размышляю, то есть уже заранее можно было понять, что в данном случае может быть проблемой для таких расчетов именно отсутствие связи. Однако он мне рассказал о том, что есть пара мест, где он сделал свои своеобразные схроны, и вот именно там можно раздобыть ящики с такими монетами, причем с идеально отобранными. Он собирал самые новые и самые дорогие монеты по своему номиналу, сотенные и двухсотенные. У рейдеров же я набрал всякой мелочи, которую частично я высыпал этим красавцам на воротах города прямо из своего кошелька на поясе. Видели бы вы глаза этого узкоглазого стражника, когда он увидел у меня на моей самодельной сбруе целый десяток подобных кошельков. Хотя сразу стоит отметить еще и тот факт, что эта его жадность может сыграть именно в мою пользу. Так что я уже примерно понимал, кто именно в ближайшее время попытается меня ограбить. Неважно как. Попытается ли этот индивидуум влезть в мои грузовики, которые будут находиться на, естественно же, платной стоянке возле городской управы, или же попробовать срезать у меня один из мешочков, висящий на моей избруе. Это будет тоже не суть важно. В данном случае куда важнее для меня было именно то, что именно таким образом я могу получить для себя важного информатора. А что ему останется делать, если я поймаю его на горячем? Тем более, что частично эти правила и нравы, которые были в ходу в свободных городах, Я уже неплохо так выяснил, допросив с пристрастием того самого карлика. Он был про них достаточно хорошо информирован. И, кстати, сам выяснил тот факт, что его отец зря рассчитывал найти защиту в свободных городах. Здесь все было куда хуже. Да, он мог бы попытаться спрятаться здесь от поиска тех, кто хотел забрать его ребенка. Однако никто не помешал бы таким индивидуум напрямую обратиться за помощью и поддержкой именно к представителям руководства свободного города. Эти индивидуумы просто приказали бы охране не мешать прибывшей группе. И все. Даже, что было вполне возможно, быстро состряпали бы какое-нибудь выдуманное дело о том, что такой индивидуум был преступником, и за ним прибыли охотники за головами. Кстати, самое смешное было в том что охотникам за головами можно было просто назваться. И тебя тут же регистрировали в этом амплуа. В некоторых городах таким разумным даже специальные жетоны выдавали, и они были номерные, но не поименные, что меня выручило, так как, заметив очередной косой взгляд со стороны начальника охраны, а этот троллами и являлся, я просто показал ему такой жетон, которых у карлика в запасе несколько штук валялось оставшись от тех самых охотников, посланных по его голову. Все они попадались в ту самую ловушку, приближаясь к заброшенному городу логову рейдеров, с той самой стороны, откуда все пространство было открыто. Ведь не зря же рейдеры свои следы именно там и оставляли. На месте таких индивидуумов я бы держался немного в стороне от подобного следа. Да, сначала я сглупил. Но теперь я прекрасно понимал такую ошибку — Обходя...